Глава 23. Демон на мосту О, Ниномикота! Прошептала Юмака. Воин неподвижно, как статуя, стоял посреди моста в ожидании нас. Я и сам не вполне представлял, как выглядит принц демонов, но никак не ожидал, что он окажется таким высоким и стройным, почти изящным. На нем были темно-синие штаны Хакама и Сандалии. В лунном свете виднелась обнаженная мускулистая грудь, длинные белые волосы, не такая уж и редкость в землях Тайо, свободной волной спадали ниже пояса. Лицо прикрывала бело-красная маска Они с клыкастым оскалом и кривыми рогами, торчащими из лба. Меч поблескивал на боку, изогнутый и смертельно острый. Вот чёрт!» — пробормотала Кама. Это и впрямь они или какой-то фанатичный подражатель легенды. Как же здорово, что меня легенды ни капельки не вдохновляют, как и этот идиотский кодекс чести. Не волнуйся, Кагисан, — бросил он мне, ухмыльнувшись. Я все улажу. Одним плавным движением он выхватил лук и выстрелил в силуэт на мосту. Зная, что Ронин — превосходный стрелок, я внимательно наблюдал за происходящим, гадая, рухнет ли незнакомец со стрелой в груди. Он и намекота не шелохнулся. Он не отскочил в сторону, не отступил ни на шаг. Только вскинул меч, блеснувший во мраке серебряной вспышкой, и ударил по стреле, сбивая ее с траектории. Она со звоном ударилась о перила моста, и упала в воду. «Сугой!» — восхищенно проговорила Юмака. «Вот это... Вот это скорость!» Ронин тихо выдохнул. «Ага», — подтвердил он, и в его голосе послышались раздражения вперемешку с испугом. «Что ж, все сходится. Надо искать другой мост. Нет никакого другого моста». Я нетерпеливо посмотрел на Онина Микота. Принц демонов молча наблюдал за нами. Казалось, он даже не заметил, что его только что атаковали. Я чувствовал, как он разглядывает нас троих по очереди. Ощущал тяжесть его взгляда. Он поднял длинный блестящий меч, решительно указал на меня и снова его опустил. А фыркнул. «Кажется, тебя только что вызвали на поединок, тацуми -сан. Что ж, хорошо, что не меня. Я ведь говорил, что меня нисколько не заботит воинская честь и справедливость битвы. А ты, полагаю, примешь этот вызов, чтобы не опозорить... Да все на свете что уж там. Себя, свой клан, детей, скот, дорогу, по которой путешествуешь, сандалии на твоих ногах. Рисовые шарики из твоего походного мешка. Что-что? Неужели и рисовые шарики тоже? Недоверчиво спросила Юмака, нахмурившись. Я и не знала, что можно опозорить еду. Опозорить можно всё, Юмакатян. Спроси любого самурая. Хотя тебе, наверное, тут же отрубят голову за то, что ты задаешь такие позорные вопросы. Довольно. Это заговорил он и на Голос у него был плавный и спокойный. И говорил он как человек благородный, почти как Кагемасао, Масао, образованный придворный и советник госпожи Ханшо, а не как бродяга Ронин или разбойник. «Каги-сан», — продолжил принц демонов, «если мои намерения не вполне ясны, уточню». Я и впрямь вызываю вас на поединок, чтобы выяснить, чьи воинские навыки лучше. Если хотите перейти мост, сперва нужно одолеть меня. Разумеется, у вас есть право развернуться и уйти. Это не повлечет за собой никаких последствий. Трусы меня не интересуют. Камегороши вспыхнул. Возбужденно, почти радостно. Я оставил восхищенную пульсацию меча без внимания и указал жестом на Юмака и Ронина, стоявших в нескольких шагах от меня. «А мои спутники?» «Девушка может переходить на ту сторону, если хочет. А Ронин?» Я почувствовал, как движется его взгляд под маской и ощутил едва заметную перемену в голосе. «Я бы предпочел, чтобы он остался в поле моего зрения. Не хочу, чтобы он выстрелил мне в спину, когда окажется на том берегу». Любой самурай щел бы такие слова непростительным оскорблением. Ведь в спину стреляют только трусы. Но Ронин всего лишь пожал плечами. «Обо мне не беспокойтесь». Он убрал лук и прислонился к ограде моста, Такое зрелище я ни за что не пропущу. Жаль только, здесь нет и горного зала, где можно было бы сделать ставки. Я бы вышел из него богачом. Я кожей чувствовал презрение, исходящее от незнакомца в маске. Ставки, особенно на чужую жизнь, делали только преступники, торговцы и всякий сброд. Они порядочные самураи. Юмока, обратился я к девушке, затаившейся у самой ограды. Тебе лучше уйти. Сагемура на той стороне реки. Найди там гостиницу и жди нас. Мы скоро придем. Что? Никуда я не пойду? Девушка взглянула на Они, на Микота и повернулась ко мне. Глаза у нее горели огнем несогласия. Вы ведь будете драться, произнесла она. «Не на жизнь, а на смерть?» Я взглянул на своего врага. Поединки бывают разными. Иногда воины дрались на бакенах, деревянных тренировочных мечах, чтобы определить сильнейшего без кровопролития. Некоторые поединки велись до первой крови. И хотя они тоже были довольно опасны, чаще всего завершались без жертв. Среди умелых самураев — Большой популярностью пользовались поединки Яйдзюцу, по правилам которых двое воинов вставали на расстоянии вытянутой руки, убрав мечи в ножны. А побеждал тот, кто быстрее выхватывал оружие и успевал нанести противнику удар. Такие схватки тоже были опасны, но далеко не всегда приводили к смерти. «Да», — спокойно подтвердил Онино Микото. Поскольку вызов исходит от меня, я позволяю вам выбрать тип битвы. Какое угодно, хоть и, и дзюцу. Но биться мы будем не до первой крови. Сдаваться раньше времени тоже нельзя, как и щадить противника. Мы бьемся до смерти. Лишь один из нас сегодня перейдет этот мост. Если только у вас нет желания повернуть его своесе. Но зачем это все? – спросила Юмока. Какая вам польза от убийства людей? Вы впрямь демон? Демон? Незнакомец в маске искренне удивился этому вопросу. Он посмотрел на девушку и покачал головой. Нет, вы вряд ли поймете, – мягко сказал он. Люди лишённые страсти никогда не поймут стремление к совершенству. Я не демон. Можно сказать, я художник, у которого вот уже многие годы не было холста для оттачивания навыков. Я посвятил свою жизнь искусству владения мечом, совершенствованию баланса между мной и лезвием. Но драться на деревянных мечах или прерывать схватку — Как только покажется первая кровь, все равно, что рисовать картину, будучи лишенным половины красок. Безопасные поединки только сбивали меня с толку и ничего мне не давали. Единственный способ проверить свои навыки — это биться безо всяких преград. Только тогда я узнаю, достигли я совершенства. «Но вы убиваете людей!» — воскликнула Юмака: Прячетесь на мостах и поджидаете путешественников. И всего лишь ради того, чтобы доказать, что вы лучше их владеете мечом. Зачем вам это? — Прячусь, — с усмешкой переспросил незнакомец. — Какая мерзкая картина. Будь вы мужчина, я потребовал бы у вас подкрепить свое оскорбление сталью. Нет. Они на Микота вовсе не прячется. Я вызываю воинов на поединок, а потом предлагаю честный выбор. Каждый волен от него отказаться. Несколько воинов на моей памяти отклонили мой вызов, распознав более сильного соперника, и это никоим образом их не опозорило. Я не желаю биться с теми, кто меня недостоин. А честное признание в том, что мы неровне, позволяет мне сэкономить массу времени, за что я очень благодарен таким людям. Но зачастую мои соперники оказываются просто чванливыми хвостунами, и мне это себе больше, чем стоило бы. Но, надеюсь, это не тот случай. Итак, каги -сан. Он вновь повернулся ко мне. «Смиренно жду вашего ответа. Как вы поступите? Развернётесь и уйдёте, как некоторые из предшественников? Или с честью сразитесь с Сони Микота и скрестите с ним мечи?» «Ни то, ни другое». Я явственно ощутил его изумление, хотя лицо было надежно скрыто за маской демона. Ронин ошибся. Идеалы чести и славы — крайне мало для меня значили. Гордости у меня не было. Я совсем не боялся потерять лицо. Несмотря на внешность, я был не самураем, а шиноби-каги, воином, который нападает из тени, который побеждает врагов обманом и хитростью. Шиноби считались подлыми убийцами, потому что истинные буси — Всегда бились с врагом лицом к лицу и не опускались до того, чтобы таиться во мраке. Да, у меня была личная честь. Я следовал кодексу клана Тени, но выполнить свою миссию любой ценой было для меня куда важнее, чем Бусидо. Будь у меня такая возможность, я охотно избежал бы этой битвы. Но Онни-Номикота был существенным препятствием а на поиск обходного пути могло уйти слишком много времени. «Я бы предпочел не драться прямо здесь», — сказал я, чувствуя, как встрепенулся Хакаимона, словно кровавый тайфун. «Но вы преграждаете мне путь и мешаете выполнить миссию. Я не буду скрещивать с вами мечи. Я прорублю себе путь прямо сквозь вас». «Отлично!» — восторженно воскликнул Онино Микота. «Вы почтили меня согласием. Что ж, идите сюда, Кагисан. Посмотрим, кто из нас лучший воин». «Юмака, назад!» — велел я, не сводя глаз со своего противника. «Это моя битва, ясно? Не вздумай мне мешать». Краем глаза я заметил, как она шагнула в мою сторону. «Только не умирай!» — тихо приказала она. «Ты обещал отвезти меня в храм Стального Пера. С твоей стороны будет страшно невежливо нарушать обещание из-за собственной смерти, Тацуми-сан!» «Не собираюсь я умирать», — заверил я ее, чувствуя, как Хакаэмона набирает силу, накрывая меня волной ярости и жажды крови. Уходи, повторил я, уходи в укрытие. Скоро все закончится. Ронин соскочил с перил, на которых до этого сидел. Интересненькое намечается зрелище, заметил он, сошел с моста и отдалился от него на несколько ярдов, освобождая нам место. Юмака, немного помешков, последовала за ним. Я приблизился к онино Микота. Луна проливала свет на нас обоих, озаряя мост. Прохладный ветер поднялся от воды и просочился между досками, играя волосами моего противника и полами моей одежды. «У вашего меча есть имя каги поинтересовался онино Микота. «К чему этот вопрос?» «Он пожал плечами». Я изучаю лезвие как ученый. Я внимательно ознакомился с историей искусства владения мечом Вавагота. Собрал сведения о лучших воинах и их оружии и обнаружил, что в течение многих веков имена некоторых особенно отличившихся мечей повторяются вновь и вновь. Например, имя императорского меча — «Великолепная заря» или упоминание о парных мечах знаменитого воина Митсу Сасаки. Если у вашего оружия есть имя, я бы очень хотел его узнать. Для меня будет большой честью скрестить свою катану с мечом из исторических рукописей. Не сказать, что у моего меча славное имя. Они на Микото склонил голову на бок и посмотрел на меня так, будто видит меня впервые. Вы из клана тени, медленно проговорил он. Известно по меньшей мере два примечательных меча из семейства Каги. Сасори, меч да имя клана тени, и проклятый меч, принесший беду на земле клана и едва не стершие каги с лица земли. Мои губы невольно тронула улыбка, и я произнес то, чего сам говорить не хотел. Настоящему Они лучше не скрещивать меч с камегароши. Так значит, это правда, — прошептал Онину Микота, и в его голосе послышалось благоговение. — Вы хозяин убийцы богов. «Проклятого меча Каги!» Я сделал глубокий вдох, подавляя демона внутри и возвращая себе собственный голос. Еще можно уйти», — тихо сказал я к вящему недовольству Хакаимона. «Камигороши все равно чью душу пожирать, людскую или демонскую. Еще есть время спастись. Вы же сами сказали». «В том, чтобы отказаться от битвы с более сильным соперником, нет ничего постыдного». «Кагисан!» — воскликнул Онино Микота, шагнув вперед. Его била дрожь, но это был вовсе не страх, а воодушевление. «Именно этой битвы я искал всю жизнь». Я так давно жду достойного соперника, человека, который заставит меня превзойти себя. Многие могут похвастаться, что дрались с легендой, что скрещивали свои мечи с оружием, которое практически в одиночку уничтожило один из великих кланов. «Нет, Каги -сан, я ни за что не откажусь от этой битвы». Он схватил свою катану обеими руками и вскинул в воздух. Ее изогнутое лезвие блеснуло между нами, словно луч лунного света. «Я, о, Ниномикота, непобедимый мечта ее, и для меня огромная честь сразиться с вами». Помешков еще мгновение, я медленно достал Камигороши. Он радостно взвыл» оказавшись на воле и разливая по деревянному настилу зловещий алый свет. Мы неподвижно стояли на мосту. Ветер трепал волосы и одежду. Я застыл, опустив камегароши вдоль тела, а он Микота так и стоял, вскинув меч и держа его обеими руками. Казалось, время замедлилось. Мы оба оценивающе разглядывали друг друга — прикидывая сильные и слабые стороны врага, дожидаясь того мига, когда бросимся в атаку. Еще рано», — подумал я, заметив, что Онину слегка поменял положение, заведя одну ногу за другую. Я крепче сжал меч, чувствуя, как напряглись мышцы, и встрепенулся, жаждая крови Хакаимуна. «Сейчас он ударит». «Будь готов!» И тут шумом и оглушительным треском из-под моста выскочило огромное змееподобное существо и поднялось футов на пятнадцать над нами. Твёрдая на вид чешуя излучала бледное сияние, а десятки членистых желтых лапок перебирали по доскам. Чудовище решило взобраться на мост. Луковицеобразная багровая голова повернулась ко мне. С острых, похожих на серпы жвал, капал зеленоватый гной. А Мукаде, гигантская сороконожка-людоед, приподнялась и прен